13. Ава. Я слежу за Сэм, когда она идет через комнату. На пороге она останавливается, будто сомневаясь, но все-таки выходит. Дверь закрывается. Я вздыхаю, откидываюсь на спинку дивана. Злость проходит. Ее прогнали слова Сэм об отце. Я улыбаюсь, но улыбка быстро сходит. Она все еще не знает главной причины, почему я не могу оставаться здесь, В качестве ее подруги не знаю, как долго я смогу скрывать свои чувства к ней, но куда еще мне пойти? Я качаю головой. Я просто пытаюсь отвлечься от того, что нужно сделать. Я отчаянно хочу прочитать письма и вместе с тем боюсь. Я открываю сумку, письма к папе тоже здесь. Их я оставлю на потом, или вовсе не стану читать. Я достаю те, что адресованы мне. не меняя порядка. Сначала самое раннее. Я касаюсь надписи на конверте, обвожу пальцем буквы, которые она выводила, чтобы отправить письмо мне. Я вскрываю конверт, достаю листок, раскрываю его и читаю. Моя драгоценная Ава. Сначала я должна сказать. Прости, что не попрощалась. Я посчитала, что поступаю правильно, но стоило уехать, и я тут же пожалела о своем решении. «Прости меня. Я вернулась в Швецию. Я так по тебе скучаю, больше, чем по звездам в небе, чем по волнам в океане. Я уехала не потому, что хотела. Я больна, ужасно больна. Без помощи врачей мне не обойтись. Но этого мы не можем позволить себе в Лондоне. Поэтому мы с твоим папой решили, что мне лучше вернуться домой, в Швецию. Я знаю, что папа любит тебя. Он сделает все, чтобы присмотреть за тобой». чтобы сделать тебя счастливой. Прости и его тоже. С любовью, мама. Полились слезы, и зрение затуманилось. Читать я больше не смогла. Позже я одно за другим открыла остальные письма. В каждом мама говорит, как сильно любит меня. А еще она рассказывает о цветах в больничном саду, о том, что видит в облаках, о добрых медсестрах и докторах, которые пытаются ей помочь. В последнем чувствуется, что она уже догадывается о близком конце. Она говорит, что я должна быть храброй, что у меня есть силы и упорство, чтобы достичь чего угодно. И прощается.